Глава восемьдесят первая, две тысячи триста восемнадцатый год. Год седьмой. Укрытие семнадцать. С банками стало происходить что-то неладное. Джимми не сразу это понял. Несколько месяцев назад он заметил бурое пятнышко на банке со свеклой. Но ничего плохого ему тогда в голову не пришло. Теперь... Такие пятна стали появляться и на других банках, все больше и больше. И содержимое некоторых банок на вкус чуть изменилось. Возможно, это ему лишь казалось, но расстройством желудка он начал страдать все чаще, из-за чего вонь в серверной стала просто ужасной. Ему уже не хотелось подходить к облюбованному для опорожнения желудка углу, мухи там развелись в сумасшедшем количестве что означало, заниматься этим придется все дальше. А рано или поздно он загадит всю серверную, и мухи не смогут уничтожать его отходы быстрее, чем он их производит. Он знал, что ему нужно выйти из серверной. В последнее время он не слышал никаких звуков за дверью, и никто уже не пытался подобрать код. Но помещение, которое он поначалу воспринимал как тюрьму, теперь казалось ему единственным безопасным местом, и сама мысль о том, чтобы покинуть его, чего ему когда-то так хотелось, сейчас наполняла ужасом. Ему стало привычно лишь ежедневная знакомая рутина, и идея поступить как-то иначе казалась безумием. Он отложил выход на два дня, сделав из подготовки новый проект разобрал любимую винтовку почистил ее смазал и собрал была у него коробочка со счастливыми патронами их редко заклинивало, и они почти не давали осечек при игре попади в банку и потому он опустошил две обоймы и перезарядил их только этими патронами из запасного комбинеона он сделал рюкзак связав рукава и штанины и затянув воротник. Молния спереди отлично застегивала и расстегивала рюкзак. Он положил в него две банки колбасного фарша, две банки ананасов и две с томатным соком. Он не собирался уходить надолго, но решил подстраховаться. Похлопав по груди, он убедился, что ключ висит на шее. Он никогда его не снимал, но обрел привычку таким образом проверять, что ключ там. Фиолетовый синяк на грудине подсказывал, что делал он это слишком часто. В нагрудный карман положил вилку и ржавую отвертку, которой вскрывал банки. Ему уже давно требовалось отыскать консервный нож и еще батареи для фонаря в первую очередь. За прошедшие годы свет-газ только дважды, Но оба этих раза он просидел в темноте, объятый страхом, а частые проверки работоспособности фонаря все больше сажали батареи. Почесывая бороду, он размышлял над тем, что еще ему понадобится. Воды в цистерне осталось немного, но, может быть, воду он где-нибудь отыщет. Поэтому Джимми добавил в рюкзак две пустые бутылки. Чтобы их отыскать, пришлось заняться раскопками кучи пустых банок, накопившихся в углу кладовой. При этом ему сильно досаждали мухи, и он заорал, чтобы они оставили его в покое. «Я вас вижу, я вас вижу!» — твердил он им. «Валите отсюда!» И Джимми рассмеялся собственной шутке. В кухне он прихватил большой нож с уцелевшим кончиком и тоже положил его в рюкзак. Когда на второй день он набрался все-таки смелости, чтобы отправиться в путь, то решил, что сегодня уходить уже поздно. Тогда он снова разобрал и смазал винтовку, после чего пообещал себе, что отправится в путь утром. В ту ночь Джимми спал плохо. Радио он оставил включенным на случай, если кто-то выйдет с кем-то на связь. И из-за его шипения ему приснилось, будто это наружный воздух просачивается сквозь большую стальную дверь. Он не раз просыпался, задыхаясь, после чего с трудом засыпал. Утром он проверил камеры, но те все еще не работали. Он особо пожалел, что не действует камера, показывавшая коридор за дверью. Сейчас она отображала только черноту. Джимми сказал себе, что за дверью никого нет. Но скоро там будет он. Он собирается выйти наружу. Наружу. Все в порядке, заверил он себя. Он взял винтовку, от которой сильно пахло оружейным маслом, и подхватил самодельный рюкзак. Ему внезапно пришло в голову, что тот сможет послужить и запасной одеждой. Он еще немного посмеялся и направился к лестнице. «Давай, давай!» — подбадривал он себя, карабкаясь наверх. Он попробовал свистеть. Обычно у него хорошо получалось насвистывать, но во рту пересохло. Тогда он стал гудеть мелодию, которую ему напевали родители. Рюкзак и винтовка были тяжелыми. Вися на согнутой руке, они мешали ему отпереть люк над лестницей. Но, в конце концов, он с этим справился. Высунув голову, он задержался, чтобы восхититься негромким гудением серверов. Некоторые чуть слышно пощелкивали. Внутри их что-то происходило. За прошедшие годы он поснимал задние стенки у большинства серверов, решив проверить, нет ли в каком из них других секретов. Но внутри... Все они выглядели как те компьютеры, что собирал или чинил его отец. Пока он шагал между высокими корпусами серверов, его приветствовала вонь собственных отходов. Джимми решил, что не так полагается кого-то приветствовать. Черные коробки производили очень много тепла, из-за чего вонь лишь усиливалась. Подойдя к двери, он нерешительно помедлил. С каждым днем мир Джимми уменьшался. Сперва ему было хорошо на этих двух этажах, помещение с черными корпусами и лабиринте под ним. Потом стало уютно лишь внизу. А затем его начали пугать даже темный коридор и высокая лестница. Вскоре он ограничил свой мир лишь задней комнатой с кроватями и кладовыми. И наконец, Единственным местом, где он ощущал себя в безопасности, стала постель из матраса, брошенного возле стола с компьютером. А теперь он стоял возле двери, через которую его втащил сюда отец, на месте, где он убил трех человек, и думал о расширении своего мира. Когда он потянулся к панели возле двери, его ладони уже вспотели. Где-то внутри его затаился страх, что воздух за дверью окажется ядовитым. Но ведь он наверняка дышит тем же воздухом, да и люди там жили годами, иногда переговариваясь по радио. Он набрал первые две цифры, 12-й этаж, и подумал о двух следующих, 18. Ему представилось, как он приходит домой, переодевается, пользуется унитазом в туалете. Представил мать, которая сидит на кровати и ждет его. Увидел ее, лежащей на спине, со скрещенными на груди руками. Одни кости. Его рука дрожала, когда он потянулся к единице, поэтому он по ошибке нажал четверку. Он дождался, когда панель, прожужжав, даст ему возможность ввести код снова. «За дверью никого нет», — сказал он себе. «Никого. Я один. Один». Это его каким-то образом успокоило. И он снова ввел номер этажа школы и номер этажа, на котором жил. Панель пискнула, в двери что-то загудело и защелкало, и Джимми Паркер попятился. Он подумал о школе и друзьях. Может, кто-то из них все еще жив? Может, хоть кто-нибудь еще жив? Подцепив ремень винтовки, он повесил ее на плечо. Дверь щелкнула в последний раз и открылась. Ему осталось лишь толкнуть ее.